Большой живот может даже существовать как бы отдельно от тела, будучи выражением состояния человека. В таком варианте он явно не антиэстетичен. Правда, во времена Шекспира, да и не только при нем, пузатый старец знаменовал собой порог. Вспомните хотя бы Фальстаффи. У женщины такой живот, как уверяют восточные мужчины, наиболее эротичная часть тела, да еще если он снабжен тремя складками, они поэтически названы волны в океане любви. Но это не означает, что в числе критериев привлекательности пожухли впечатления о тонкой талии и явно по признаку противоположности к ней пышные груди. Медиков форма живота также интересует, но не столько с точки зрения сексуальности, сколько как информация о здоровье человека. Оказалось, что вообще чаще болеют те, у кого форма живота грушевидная. Более того, если расширенное основание такой груши обращено вниз, то это почему-то свидетельствует, а частом поражении гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитом. А если шире вверх, то у таких чаще аритмии, артериальная гипертония, поражение почек. Древние славяне, даже не прослышанные о всех этих тонкостях, по форме живота матери предсказывали пол будущего ребенка. Острый живот предвещает рождение мальчика – о круглой девочке. Надеюсь, многим известно, что венчает живот такая очевидность, как пупок. Его на востоке признают местом схождения всех пран. Здесь якобы получается, отражается та жизненная энергия, которая в сердце соединяется с энергией, проникающей из мозга. Это та середина, которая связана с человеческой судьбой. Вот почему долгое время существовало убеждение, что эмбрион растет из пупа, который является единственным у него открытым отверстием. После рождения этот круг солнца, место пребывания божественного внутреннего света, закрывается, а остальные телесные отверстия, наоборот, открываются. С тех пор пупок и пребывает углубленным внутрь живота. Любой мой коллега, и, надеюсь, не только он, подтвердит, что пупок — круглый по виду прозаичный рубец в средней части живота, что появляется он лишь после рождения на месте отпавшей пуповины. Пока последнее существует, то есть не обрезано, область пупа представляет собой отверстие. Расположение пупка не одинаково у разных людей, и зависит от доношенности плода. У недоношенных он несколько ниже. Их массы. Чем он больше, тем пупок выше. Выше он и у девочек, чем у мальчиков. Приведу мнение нидерландского поэта 17 века Яна Лейкина. Хорош пупок. Творя его, природа проявила мастерство и не извела окружность живота дугой, в наинежнейшие места. Подвижный пупок — явление, если и не всеми виденное, но зато всеми слышанное — это танец живота. Возможно, что у четверти всех женщин пупок — зона эрогенная. Заканчиваю. Читатели вместе с автором прошли, протекли, проникли, по длинному пути, именуемому желудочно-кишечным трактом нашего тела. Именно того, что назывался ранее христианами, сосудом мерзости. Органы, о которых рассказано на этих страницах, признают существующими ради повеления Бога ешь и удовлетворяющими врожденную биологическую потребность, а заодно – и жажду наслаждения. «Запрет не ешь» в этой главе не использован был сознательно. Где скрывается душа? Душа человека, дух человека и плоть составляют одно таинственное целое. Митрополит Антоний Сурожский. Пожалуй, самые давние наблюдения, касающиеся человека, это то, что дыхание признак жизни. Если человек не дышит, значит, он мертв. Воздух, дыхание, дух, душа нередко выступали синонимами. Так вдох-выдох представали посредником между телом и его окружением. В Индии принято. Отец делает над новорожденным три вдоха, дабы укрепить дыхание ребенка. Иногда для этого же приглашаются пять браминов. В православной церкви при крещении священник читает три заклятия запрещения, адресованных дьяволу, и при этом дует в рот, лоб и грудь младенца, взывая к Богу. Дуновение в лицо человека всегда имело очень большой смысл, ибо символизировало «я другому передаю дыхание, передаю что-то мое, мой дух». И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою. Через начало дыхательного пути орган обоняния вдыхается дух жизни. Напоминаю знающим тонкости русского языка, что прекращение жизни иногда обозначается словами из «дыхать» — «задушиться». Да еще используем «перевести дух», «испустить дух», «дух вон», Мы воспитаны на этих выражениях, сохранившихся в речи даже в десятилетия тотального атеизма. В Индии прана, как жизненное дыхание, провозглашалась основой существования. Не случайно йоги такое внимание уделяют умению правильно дышать, поглощать духовную энергию. Они считают, что дыхание — именуемое ими внутренним, совершается в каждой клетке и в каждом органе физического тела. В греческой мифологии дыхание также ассоциировалось с душой, сближаясь с такими понятиями, как дуновение, ветер, вихрь. Повсеместно у нас принятый термин «пневмония» происходит от греческого пневма. что означает «дыхание», «дух», «душа». Считалась пневмой и наполнителем Вселенной. Еще Алкмеон, древний врач-философ из Кротона, пневму признавал материальным первоисточником жизни, управителем всех. Она ведь не имеет границ для проникновения процессов организма. При этом душа, психика, и тело человека воспринимались в неразрывной связи. В Древнем Египте были убеждены, что в окружающем воздухе имеются невидимые существа, которые во время вдоха поступают в легкие. Из них они уже переносятся в сердце, а затем для питания по сосудам во все органы тела. Определить, что такое душа, убежден просто невозможно. хотя не сомневаюсь, что душа должна быть и быть хорошей. Представления о душе сопровождают человека, пожалуй, с тех пор, как он начал задумываться над своими взаимоотношениями с природой. Все и всегда сходилось в том, что без дыхания в его самых различных проявлениях нет жизни, нет движения. Слово отечественному психологу Блонскому. «Скажите мне, каково дыхание человека, и я скажу вам его чувство и мимику. Человек чувствует так, как он дышит». Вряд ли можно ошибиться при оценке сопения, стонов, отрыжки, кашля, зевания, чихания, смеха, плача, храпа, речи. Перечислены все те аффекты, которые в течение жизни без вдыхания и выдыхания воздуха проявить никому не удается. О выступающем открыто на лице носе я уже писал в главе, касающейся лица. Но нос — это ведь и начало дыхательной системы. Именно через ноздри Бог вдохнул жизнь в человека. Дыхание врожденно — Телесно. Какие-либо иные функции ноздрей, кроме вдыхания и выдыхания, мне не очень известны. Нос в ряде регионов когда-то заменял руку, направленную для пожатия при встрече. Дарвин писал о так называемых «малайских поцелуях», когда встречающиеся трутся носами. «Идея! Понюхай меня! Обменяемся дыханием!» Профиль носа подчинен форме носовых костей и величине угла, под которым они соприкасаются с лобной костью. Все таковое учитывалось, приведя к таким понятиям, как горбатый нос, очень уж сильно выступают у такого кости, курносый, хрящи сильно отклонены кверху, висячий, такой может даже весьма нависать над верхней губой. Правые и левые половины в толще носа разделены специальной перегородкой, невидимой окружающим. Так внешний единый орган оказывается разделенным надвое, явно повышая надежность. Анатомическая спрятанность все равно не уберегла перегородку от манипуляций человека над ней. Чаще всего ее просверливали. То ли это делалось в угоду моде, То ли, если вспомнить об аборигенах Австралии, эта операция производилась по указанию существ, охраняющих страну мертвых. Майя обязательно прокалывали носовую перегородку или крылья носа для подвески украшений носовых сережек. Выстилающий нос слизистая оболочка явно способствует местному охлаждению и охлаждению головного мозга в частности, У коренных жителей субтропических и тем более тропических регионов носы широкие. Таким легче осуществлять теплоотдачу. Зато у северян носы узкие. Воздух поступает меньшими порциями и успевает согреться. Мы вырабатываем носовой слизи примерно около полулитра в сутки. Столь обширная деятельность возможна лишь потому, что снабжена слизистая оболочка большим количеством кровеносных сосудов, способна набухать и увеличиваться в объеме. В носу слизь не пребывает, как застывший в тарелке студень. С помощью имеющихся на поверхности микроворсинок частица ее эвакуируется не наружу, из носа капает далеко не всегда, а внутрь в глотку. Это слизистое одеяло мы либо заглатываем, либо отхаркиваем. Очистки носа от раздражающих веществ способствует и чихание. До 10 тысяч литров воздуха пропускаем мы в сутки через нос. Так что, суммируя его функции, можно сказать, что он проводит, подогревает, увлажняет, очищает и обеззараживает воздух. Это сейчас всеми признано. Однако не в такие уж и далекие от нас времена усиленное истечение слизи при насморке считалось выделением мозга. Якобы даже расположенная несколько выше решетчатая кость черепа специально обладает продырявленной пластинкой, выполняющей роль цидилки для такого отделяемого. Решеточка, Там действительно есть. Но она не для жидких отделений мозга, которых не бывает, а для прохождения обонятельных нервов. Благодаря ноздрям мы получили возможность, в отличие от животных, отдаться весьма распространенной повсеместно привычке. Я имею в виду зарывание пальцев полость носа в эту своеобразную пещеру, в носу поковырять. о том, насколько это неприлично, и говорить нечего. В некоторых регионах категорически запрещено даже чихать в отдельных ситуациях. Так у ливанцев нельзя это делать во время похорон. Если же кто-либо чихнет, то ему рвут рукав одежды, дабы защитить от несчастья. Может быть, они придерживаются старинного понятия, что чихание нарушает заключенное в голове равновесие. Животные также чихают, но только сухопутные. Так что киты и рыбы этого не делают. Из людей, полноценные с удовольствием, чихнуть могут только здоровые. Чихание новорожденных и сегодня воспринимается как признак жизни. Нередко чихание сопровождается пожеланием здоровья со стороны окружающих. В основе обычаи лежит поверье – что именно чихание обнажает душу. Соответствующая громозвучность свидетельствовала кое-где о проникновении в человека злого духа, щекочущего ноздри, а произносимое пожелание «будь здоров» расценивалось как средство избежать всего нехорошего. Временами на чихание начиналась мода. Так, во времена Екатерины, такое звукоизвержение – приобрело характер своеобразного культа. Весьма модно было взять из изящной табакерки и зарядить в ноздрю добрую понюшку специального табака, а потом обратить на себя внимание окружающих должным звуком. Да и наступает после чихания, как знает каждый, какое-то облегчение. Во всяком случае, Его не сравнить по получаемому удовольствию со сморканием, кашлем, отрыжкой. Еще хуже, когда чихнуть по каким-либо причинам не удается. Чувство неудовлетворенности так тягостно. Из полости носа, а затем носа и ротоглотки, воздух попадает в другой трубчатый орган, гортань. Конфигурация шеи в значительной мере зависит от того, что две пластинки самого крупного хряща гортани, щитовидного, соединяются спереди под острым углом. У упомянутого органа есть еще так называемые черполовидные хрящи и некоторые другие, явно более мелкие. С 12 и до конца Восемнадцатого века продержался обычай кастрировать мальчиков для сохранения их прекрасных певческих голосов. Удаление половых желез в те годы практиковалось относительно часто и не только ради певческих качеств, а как наказание и как лечебное мероприятие. Средневековые медики рекомендовали такое воздействие при эпилепсии, Проказе, подагре, и даже при грыжах. Вернемся к несчастным мальчикам. У них сохраняемый женский дисконт сопровождался нарастающей мужской телесностью, силой. Шея приобретала женскую округлость из-за отсутствия такого обычно нескрываемого от окружающих мужского признака, как адамово яблоко. Называют этот выступ нередко и кадыком. что от тюркского твердый, крепкий, отсюда смысл закадычный. Образуется он за счет выпячивающихся вперед пластинок щитовидного креща. Термин «яблоко» у арабских медиков был не так уж и редок. Фигурировал он при обозначении различных телесных выступов. К примеру, коленей, головки бедренных костей. Греки использовали тоже термин «яблоко», но лишь для выступающей к округлости мягкой консистенции молочных желез, мужских половых желез, яичек, щитовидной железы, нёбных миндалин и даже головки полового члена. Во времена Средневековья яблоко символизировало на картинах первородный грех. Напомню, что именно эти плоды – Находились на библейском древе познания добра и зла. Теперь об Адаме. С маленькой буквы и по-арабски «Адам человек» — мужчина. С большой, как известно, имя первого человека. Гуляя по райскому саду, он сорвал запретное яблоко, запретное всегда сладко, ибо его жаждут, и начал есть.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 Пока этот диалог происходил, испуганный и познающий стыд Адам поперхнулся. Яблоко остановилось как раз на уровне хрящей гортани, постоянным знаком первородного греха. Так нарушение божьей заповеди привело не только к утрате блаженства, но и появлению на теле подобия запрещенных плодов. Якобы так и возникли. Выступ гортани, груди у Евы, яички у Адама. Как писал академик Никольский, после этого, естественно, возникло половое влечение. Позволю себе не согласиться, что возникновение кадыка — большое наказание. Во-первых, наличие выступающей части гортани является подтверждением того, что ее обладатель — лицо мужского пола. Прям-таки своеобразная сексуальная демонстрация, причем повсеместно вполне пристойная. У женщин, как и у евнахов, этот выступ незначительный. Во-вторых, кадык свидетельствует и о более низком, чем у женщины, голосе. А ведь именно такой тембр в купе с крупными размерами тела легче отпугивает недругов. Специфически подавляет противника. Им ведь еще и проще, легче лицо противоположного пола привлечь. Уверен, что Адам понимал, со временем голос станет орудием лучшим, чем дубина. Сказать, прокричать легче, нежели махать тяжестью. Да и смысловая нагрузка оказывается не такой уж примитивной.